Анна Лора. Лавка магических сладостей госпожи Салары. Глава 1. Голова болела невыносимо. Да что там? Она кружилась так, что глаз станет открывать не хотелось совсем. Это что же такое было вчера? Танис со стоном повернулась на бок и рухнула на пол, больно ударившись копчиком. Голова кружиться не переставала, но зато девушка сразу открыла глаза. — Это надо же было так вчера отметить день своего выхода в долгожданный отпуск, а? Свалиться с собственной постели — это уже перебор. Еще и ударилась-то как. Синяк будет. Таня вздохнула и, потирая пострадавшее при падении места, попыталась взгромоздиться назад. В постельку. В свою постельку. Однако... Боже, это не Таня на постельку. Уж Таня-то знает. У Тани приличная двуспалка. Даром, что живёт она уже несколько лет одна, но любит вот раскинуться во сне, да. А тут Тани глаза-то раскрывы ещё сильнее, и в темноте постаралась рассмотреть всё внимательнейшим образом. Точно, это не её постель. Да это и не постель вообще, это лавка, что ли? Узенькая совсем, покрытая, правда, мехом, чем, чем, каким-то таким мехом. Таня затрясла головой и охнула. Головокружение усилилось. Нет, это что же такое-то? Таня потёрла глаза и прислонилась к стене, да как отпрянет? А потом взяла, да и дотронулась до стены рукой. Мамочки, это что, бревно? Девушка совершенно чётко ощутила под рукой тёплое дерево. У бабули в деревне вот так было. Избушка на куриных ножках, так она её называла, шутя. Маленький домик на окраине деревни, тёплый зимой и прохладный жарким летом. В бетонных джунглях, где жила и работала Таня, не было места ничему, кроме бетонных стен. Нет, погодите, Таня вспотела. Откуда у меня деревянная стена-то? Зачем я только пиццу-то доела? Вот и привиделось, не веришь что. Но тут заныл копчик. Копчик ныл и пульсировал, обещая к утру полноценный синяк. Таня несколько раз открыла и закрыла глаза. Даже ущипнула себя за мягкое место. Было реально больно. «Не сплю?» — пробормотала девушка. «Что же тогда?» Груди тихо-зрело набирая обороты истерика. И, наконец, вскинулась высокой волной. «Откуда лавка? Какие такие меха и вообще где я?» Таня кричала, как ненормальная, наверное, минут десять, не меньше. И только потом заметила, что не слышит ни звука. Вокруг стояла тишина. Полная тишина. Выходит, она все-таки спит и кричит во сне? Раскрывает рот, как рыба, вытащенная из воды, и ни звука не проникает наружу. Стоп-стоп. Ведь Таня — я рыба, и она точно знает, что кричит. Тогда... Тогда почему никто ее не слышит? Почему никто не приходит? Таня закрыла рот и перестала кричать. Села на лавке, закуталась в мягкие меха и затихла. — Сон, сон, это, конечно, сон. А вот не надо объедаться на ночь. Пицца была чудо, как хороша, правда. Ну кто просил Таню ещё и пирожных три штуки слопать, а? — Погодите, погодите. И вовсе Таня не три штуки слопала, а всего одну. Маленькое воздушное суфле. Оно лежало на тарелочке, такое одинокое, такое... Прям последняя. Нет, ну скажите, как можно было его не съесть-то ночным делом, а? Особенно если с завтрашнего дня вы собираетесь сесть на строжайшую диету. Вот то-то же. Вы Таню понимаете. И хотя она прекратила истерить, но в груди поселилась тревога. Да и в горле прям вот комок стоит. Меха, в который Таня закуталась. У нее точно нет никаких мехов дома. Разве что древняя каракулевая ещё мамина шуба в шкафу, выцветший, подкрашенный марканцовкой воротник. У Тани всё рука никак не поднимается вынести её и отдать. Да хоть в церковь. Таня прямо со страхом отбросила эти меха и ахнула. Сквозь закрытые ставни пробивался тонкий лунный луч и падал на эту лавку. Да что на лавку? На её ночную рубашку. Рубашка была тоненькая, почти прозрачная, зато длинной до пяток. Та не прошепли ледяной пот. Это не её рубашка. Да и Та не опустила глаза и ахнула. Под прозрачной рубашкой виселось грудь размера Эдок четвёртого, а ниже, ниже оказалось талия. Талия? Нет. Похоже, та не всё ещё спит. Талии у неё от рождей не бывало, как и груди размера номер 4 тоже. Таня же полненькая, но как-то вот равномерно. Фигура такая, что талии особо и нету. Грудь же у нее второго размера, очень даже ничегошная. Вот ею Таня вполне была довольна. Конечно, она собиралась сесть на диету, понятное дело, не в первый раз. Таня не поверила своим глазам и задрала рубашку. Талия действительно была. А вот то, что ниже... Взору открылись длинные трусы с бантиками. «Мамочки!» Это что же, как их, панталоны? Таня стиснула зубы, закрыла глаза и замотала головой. Тут ей прямо на плечо свалилась коса. Да не коса, а целое косище. Таня подпрыгнула и откинула непонятно откуда взявшуюся косу за спину. Коса оказалась тяжёлая и толстая. Собственно, и рука, которая её откидывала, не отличалась особой тонкостью кости. Таня бессильно откинулась на лавку. Боже мой, что же они кладут в эти свои воздушные суфлета? А, кстати, откуда оно взялось? Откуда взялось пирожное, вспомнить никак не удавалось. Впрочем, после обильного стола это и не мудрено. Таня приоткрыла один глаз и вся дрожа мельком посмотрела на свою руку. Рука была солидная, не читая её маленьким ручкам, для которых она покупала перчатки в детском отделе. Собственно, и рост у Тани был невелик, так, метр пятьдесят три всего. Что же делать? Как это все понимать-то? Неужели галлюциноген какой подсунули? Зачем? Мысли бегали по кругу, заставляя голову кружиться еще сильнее, до тех пор, пока перед глазами у Тани не стало совсем темно.